Глава шестая. Беладонна. Белка, а это кто был? Стоило закрыть дверь, как подруги налетели на меня с расспросами. Герцог Эртруар, друг семьи. Попыталась ограничиться минимальной информацией, но трех любопытных ведьмочек мой скупой ответ не устроил. А что он забыл в доме? Он следил за нами? А он, владыки, точно не расскажет о нашей прогулке в город» а он позаботится о котике. Гррр. Оля, Агния, вы достали, что нам было нужно? Перевела я тему, прежде чем мне еще вопросов не накидали. Пока мы летели под пристальным вниманием Эртруара, обсудить поход в темную лавку возможности не было. Эти магазинчики славились тем, что ведьмы или маги с темным даром могли в них приобрести редкие ингредиенты, зелья или артефакты. При этом раньше практиковался только обмен но последнюю сотню лет можно было и торговаться за золотые, если нечего предложить взамен. «Обижаешь!» — отозвалась довольная темная ведьмочка, доставая из сумочки небольшой флакон, наполненный мерцающей жидкостью. «Концентрированные слезы фей!» — подтвердила Агния. «Этого флакончика надолго хватит. Их можно использовать в пропорции одна слезинка к десяти». «А что взамен отдали?» «Сущую ерунду!» беззаботно отмахнулась Оля. Два авторских проклятия, при том, что второе Агния на лету придумала, поскользнувшись на жабьей шкурке. Между прочим, я очень больно ударилась копчиком, поморщилась биполярная ведьма. Но зато нам перхать ехидны и лудное зелье бесплатно достались. «Ладно, давайте начинать, а то зелью еще день настояться нужно». Только на первый взгляд кажется, что сумочка ведьмы не вместит ничего больше связанного артефакта. Но на самом деле в нее легко поместится содержимое целой кладовой с ингредиентами. А мы с подругами очень запасливые. Чего нет в сумке у одной из нас, обязательно найдется у другой. Белка, поможешь? Марго протянула мне аметист размером с абрикос. Для зелья, которое я выбрала, чтобы напакостить Люциусу, Его нужно было растолочь и добавить щепотку. Обратившись в боевую ипостась, положила камень на ладонь, второй силой прихлопнула, хорошенько растерла, а затем пересыпала получившуюся пыль в мешочек, подставленный подругой. Работа завертелась. Агния с аптекарской точностью отмеряла нужные пропорции. Ольга подпитывала котелок магии и выставляла температуру кипения. Марго очистил розовый корень, а я нарезала его на ровные доли своим новым клинком, с которым не расставалась целый день. Девчата пригрозили, что если я и спать с мечом соберусь, наложат на него склизкое проклятие. Сговорились на том, что в кровать не возьму, но уберу под нее. К сожалению, котелок у меня был только один, а потому варить зелье пришлось по очереди. Сначала мы выбрали то, которому требовалось отстояться. Пока подарок моей бабули сам поддерживал нужную температуру кипения и помешивал варево с нужной скоростью, мы даже успели несколько часов подремать. На завтрак нас разбудила мама, и я едва успела спрятать котелок в уборную, пока девочки ее отвлекали. Даже если она и почувствовала, что мы что-то готовили ночью, вида не подала. Как я не уговаривала ее, завтракать в комнате нам больше не разрешили, и спуститься за общий стол все-таки пришлось». Помимо родителей, за завтраком присутствовали мои братья, бабушки и герцог Эртруар. Когда я вошла, демон тут же смирил меня нечитаемым темным взглядом, задержал его на несколько мгновений, а после отвернулся, вернувшись к разговору с владыкой. Марго вся извилась, ерзая на стуле. Так хотел узнать судьбу спасенного нами котика, но спросить стеснялась. Как я успела заметить, его светлость почти не ел, обсуждая с отцом новые торговые соглашения с императором Голденбергом. В общем, скукота. Каин сидел мрачнее обычного. Неудивительно, ведь ему предстояло следующие пять лет учиться в академии. Зато Люциус светился довольством и подшучивал над ним, намекая, что в его возрасте преподавать пора, а не за партой ученической штаны просиживать. Как будущего наследника... Каина обучали во дворце по индивидуальной программе, принятой еще во времена моего пра-пра-пра какого-то дедушки. Исключением был отец, которого бабушка Самара в наказание отправила учиться в Эдомскую межграничную академию, куда в то же время дедуля Соломон отправил учиться маму, у которой были проблемы с пробуждением ипостаси. Там они с папой познакомились, но из-за случайности не сразу поняли, что истинные друг другу. «Белка, он уходит!» Марго пнула меня под столом ногой. Я вяло ковыряла вилкой омлет, задумавшись о предстоящем празднике. Нужно было просчитать все, чтобы не ошибиться и не попасться, потому не сразу поняла, почему подруга дерется. «Пойдем, догоним». Шепнула ей и, отставив тарелку в сторону, стала подниматься из-за стола, не сводя взгляда с удаляющейся спины демона. Спрашивать при всех у Руара о судьбе Найдюныша было опасно. Обязательно посыплются неудобные вопросы от родителей. Например, откуда взялся кот, ведь кроме Хази, во дворце и на территории других не водится. Или, что еще хуже, поинтересуются, что мы делали в Эдоме и почему стража, не доложила о нашей ночной прогулке. «Беладонна, подожди, не убегай», — остановила меня мама. «И вы, девочки, тоже. Я забыла предупредить, что после завтрака вас будет ждать Кельвин. Он специально прервал свое турне, чтобы шить вам бальные платья, ведь завтра на празднике вы должны быть самыми красивыми». Мы переглянулись с подругами и едва не взвыли. Если Кельвин, один из самых известных модельеров шести миров, будет шить платье для всей нашей четверки с нуля, это мероприятие с мерками-примерками займет как минимум весь день, а нам еще зелье варить. Идея, что пришла в голову Ольге, всем понравилась. Когда Кельвин и его команда из дюжины помощниц появились во дворце, мы хором заявили, что хотим четыре одинаковых платья чем едва не довели маминого друга до инфаркта. А вот до истерики его чуть не довела другая просьба. Сделать платье такого цвета, чтобы оно было близко к розовому, как я проспорила брату, но не розовым в привычном понимании. Пока его помощницы снимались на смерки, Кельвин, прикусив от усердия язык, что-то рисовал в своем блокноте то удовлетворенно кивая, то вырывая листы и раздраженно кидая их в ведро. Когда мерки, наконец, были сняты, а ведро с горкой наполнилось скомканной бумагой, подошло время обеда. Мы думали, придется весь оставшийся день провести на примерках, но на единственную нас позвали только к вечеру. Там нас поджидал сюрприз. Четыре потрясающих готовых платья нежных пурпурных оттенков, похожие между собой но каждая со своей изюминкой. С тех пор у нас с подругами появился общий любимый цвет».